Я не намерен жить на средства матери, — с нарастающим гневом сказал Николас. — А если бы и намеревались, вам мало было бы на что жить, — возразил дядя, глядя на него презрительно. Сколько бы там ни было, вспыхнув от негодования, сказал Николас, — к вам не обращусь, чтобы получить больше. — Николас, дорогой мой, я помнишь, вмешалась вместе с Никольдой. — Прошу тебя, дорогой Николас. — взмолилась юная леди. — Придержите-ка язык, сэр, — сказал Ральф. — Клянусь честью. — Это прекрасное начало, миссис Никольби, прекрасное начало. Миссис Никольби ничего не ответила и только жестом просила Николаса молчать. В течение нескольких секунд дядя и племянник смотрели друг на друга, не говоря ни слова. Лицо у старика было суровое, грубое, жестокое и отталкивающее. У молодого человека открытое, красивое и честные У старика глаза были острые, говорящие о скупости и лукавстве. У молодого человека горящие умом и воодушевлением. Он был худощав, но мужествен и хорошо сложен. Помимо юношеской грации и привлекательности, взгляд его и осанка свидетельствовали о горячем юном сердце. Сравнение было не в пользу старика. Сколь не разителен подобный контраст для наблюдателя, но никто не чувствует его так остро и резко, как тот, чью низость он подчеркивает, проникая в его душу. Это уязвило сердце Ральфа. И с той минуты он возненавидел Николаса. Такое созерцание друг друга привело наконец к тому, что Ральф с подчеркнутым презрением отвел глаза и прошептал «Мальчишка». Этим словом, как упреком часто, пользуются пожилые джентльмены в обращении с младшими. Быть может, с целью ввести общество в заблуждение, внушая ему уверенность, что они не пожелали бы снова стать молодыми, имея они такую возможность. «Итак, сударыня, нетерпеливо», — сказал Ральф, — «вы мне сообщили, что кредиторы удовлетворены, а у вас не осталось ничего». «Ничего», — подтвердила миссис Никоди, — «а то немногое, что у вас было». — Вы истратили на поездку в Лондон, желая узнать, что я могу для вас сделать. — Я надеялась, что у вас есть возможность сделать что-нибудь для детей вашего брата, — запинаясь, промолвил мистер Никольбе. Перед смертью он выразил желание, чтобы в их интересах я обратилась за помощью к вам. — Не понимаю, не понимаю, почему это так случается. — пробормотал Ральф, шагая взад и вперед по комнате. Но всегда, когда человек умирает, не оставляя после себя никакого имущества, он как будто почитает себя вправе распоряжаться имуществом других людей. — Для какой работы пригодна ваша дочь, сударыня? Кэт получила хорошее образование, схлипывая, — ответила миссис Никльбе. — Дорогая моя, расскажи дяде, каковы твои успехи во французском языке и в изящных искусствах? Бедная девушка собиралась прошептать что-то, но дядя весьма бесцеремонно остановил ее. — Попробуем отдать вас куда-нибудь в учение, — сказал Ральф. — Надеюсь, вы для этого не слишком изнежены? — О, нет, дядя, — со слезами ответила девушка. Я готова делать все, только бы иметь пристанище и кусок хлеба. — Ладно, ладно, — сказал Ральф, которого слегка смягчила либо красота племянницы, либо ее отчаяние, сделайте ударение на последний. Вы должны попытаться. Если жизнь слишком тяжела, быть может, шитье или вышивание на пяльцах покажутся легче. А вы... — Когда-нибудь что-нибудь делали, сэр? — обратился он к племяннику. — Нет, — резко ответил Николас. — Нет. — Я так и знал, — сказал Ральф. — Вот как воспитал своих детей мой брат, сударыня. — Николас не так давно закончил образование, какое мог дать ему его бедный отец, — возразила миссис Никлеби. — А он думал, думал со временем что-нибудь из него сделать, — сказал Ральф. Старая история. Всегда думать и никогда не делать. Будь мой брат человеком энергическим и благоразумным, он оставил бы вас богатой женщиной-сударын. А если бы он предоставил своему сыну пробивать самостоятельно дорогу в жизни, как поступил со мной мой отец, когда я был на полтора года моложе этого юнца, Николас имел бы возможность помогать вам, вместо того, чтобы быть для вас бременем и усугублять вашу скорбь. Мой брат был легкомысленный, неосмотрительный человек, миссис Никльби, и я уверен, что у вас больше, чем у кого бы то ни было оснований это чувствовать. Такое обращение заставило вдову подумать о том, что, пожалуй, она могла бы более удачно пристроить свою единственную тысячу а затем она стала размышлять сколь утешительно было бы иметь такую сумму именно теперь от этих горестных мыслей слезы у нее заструились быстрее и в порыве скорби она будучи женщиной неплохой но слабой принялась сначала оплакивать свою жестокую судьбу а затем всхлипывая толковать о том что разумеется Она была рабой бедного Николаса и часто говорила ему о Наде могла бы сделать лучшую партию. И в самом деле она это говорила очень часто. И что при жизни его она никогда не знала, куда уходят деньги. Но если бы он имел доверие к ней, все они пользовались бы теперь большим достатком. К этому она присвокупила другие горькие воспоминания, общие для большинства замужних леди либо в пору их супружеской жизни, либо в пору вдовства, либо и в том, и в другом их положении. В заключении миссис Никльби посетовала на то, что дорогой усопший никогда, за исключением, одного раза не удостаивал следовать ее советам, что было поистине правдивым заявлением, ибо лишь однажды поступил он по ее совету, и в результате разорился Мистер Ральф Никлебис слушал все это с полуулыбкой, и, когда вдова замолчала, продолжал разговор с того места, на котором его прервал взрыв ее чувств. — Намерены вы работать, сэр? — нахмурившись, спросил он племянника. — Конечно, намерен, — высокомерно ответил Николас. — В таком случае... — Взгляните, сэр, — продолжал дядя. — Вот что привлекло мое внимание сегодня утром. И за это будьте благодарны своей звезде. После такого вступления мистер Ральф Никльби достал из кармана газету, развернул ее и, быстро просмотрев объявление, прочел следующее. Образование. В Академии мистера Уэгфорда Сквирса, Дотбойс Холл, в на деревне Дотбойс близ Гретто-Бридж в Йоркшире, Мальчиков принимают на пансион, обеспечивают одеждой, книгами, карманными деньгами, снабжают всем необходимым, обучают всем языкам, живым и мертвым, математике, орфографии, геометрии, астрономии, тригонометрии, обращению с глобусом, алгебре, фехтованию по желанию, письму, арифметики фортификации и всем другим отраслям классической литературы. Условия — двадцать гиней в год. Никакого дополнительного вознаграждения, никаких вакаций и питания, не имеющие себе равного. Мистер Сквирс находится в Лондоне и принимает ежедневно от часу до четырех в голове Сарацина на Сноухилл. Требуется способный помощник-преподаватель. Жалование пять фунтов в год. Предпочтение будет отдано магистру искусств. — Вот, — сказал Ральф, снова складывая газету, — пусть он поступит на это место, и его карьера обеспечена. — Да, но он не магистр искусств, — сказала миссис Никльбе. — Я думаю, это можно уладить, — ответил Ральф. — Но жалование такое маленькое. Это так далеко отсюда, дядя, — пролепетала Кэт. — Тише, Кэт. Дорогая моя, — вмешалась миссис Николби, — твой дядя лучше знает, что делать. — Я повторяю, — резко сказал Ральф. — Пусть он поступит на это место, и его карьера обеспечена. Если ему это не по вкусу, пусть он сам себе ее делает. Не имея ни друзей, ни денег, ни рекомендаций, ни малейшего понятия о каких бы то ни было делах, пусть он получит порядочное место в Лондоне, чтобы заработать себе хотя бы на башмаки, и я дам ему тысячу фунтов. Во всяком случае, — спохватился мистер Ральф Никли, — я бы ее дал, если бы она у меня была. — Бедняжка, — сказала юная леди, — ах, дядя, неужели мы должны так скоро разлучиться? — Милочка, не докучай дяди вопросами, когда он думает только о нашем благе, — сказала миссис Николби. Николас, дорогой мой, мне бы хотелось, чтобы ты что-нибудь сказал. — О да, конечно, мама, — отозвался Николас, который до сей поры оставался молчаливым и задумчивым. — Если мне посчастливится, сэр, получить это назначение, для которого у меня нет надлежащей подготовки, Что будет с теми, кого я покидаю? — В этом случае и только в этом случае, сэр, — ответил Ральф, — я позабочусь о вашей матери и сестре и создам для них такие условия, чтобы они могли жить ни от кого не завися. Это будет первой моей заботой. Не пройдет и недели после вашего отъезда, как их положение изменится, я за это ручаюсь». «А если так, — сказал Николас, весело вскочив и пожимая дядину руку, — то я готов на все, чего бы вы от меня не потребовали. Сейчас же испытаем нашу судьбу у мистера Сквирса. Он может отказать, но и только». «Он не откажет», — возразил Ральф. «Он с радостью примет вас по моей рекомендации. Постарайтесь быть ему полезным, и в скором времени вы будете компаньоном в его предприятии». Бог мой! Вы только подумайте, если он умрет, ваша карьера обеспечена. Да, конечно. Все это я понимаю, воскликнул бедный Николас, восхищенный тысячами фантастических видений, вызванных его подушевлением и неопытность а вдруг какой нибудь молодой аристократ обучаясь в холле почувствует ко мне расположение и по выходе оттуда добьется чтобы его отец пригласил меня в качестве наставника сопровождающего его в путешествиях а по возвращении с континента обеспечит мне какое нибудь выгодное место а дядя да разумеется усмехнулся ральф и кто знает Если он навестит меня, когда я обоснуюсь на месте, а он, конечно, меня навестит, он, быть может, влюбится в Кэт, которая будет вести мое хозяйство и и женится на ней. А дядя, кто знает? Да в самом деле, кто? Буркнул Ральф. Как бы мы были счастливы! С энтузиазмом воскликнул Николас. Боль разлуки ничто по сравнению с радостью свидания. Кэт вырастет красавицей как я буду гордиться, слыша это, и как счастлива будет моя мать, снова соединившись с нами, и эти печальные времена будут забыты. И перспектива была слишком ослепительна, чтобы можно было ее созерцать. И Николас, совершенно ее потрясенный, слабо улыбнулся и зарыдал. Эти простодушные люди... Родившиеся и выросшие в глуши, и совершенно незнакомые с так называемым светом. Условное словечко, которое, будучи разъяснено, частенько обозначает проживающих в этом свете негодяев, смешали свои слезы при мысли о предстоящей разлуке. И, когда первое волнение улеглось, они принялись беседовать со всем пылом надежды, никогда еще не подвергавшейся испытаниям о блестящем будущем, перед ними открывающемся. Как вдруг мистер Ральф Никольби заметил, что если они будут терять время, какой-нибудь более счастливый кандидат может обогнать Николаса на пути к фортуне, которую предвещало объявление, и таким образом нарушит... Все их планы и разрушат воздушные замки. Это своевременное напоминание положило конец беседе. Николас старательно записал адрес мистера Сквирса, после чего дядя и племянник отправились вдвоем на поиски этого превосходного джентльмена. Николас энергически убеждал себя в том, что отнесся весьма несправедливо к своему родственнику, Не взлюбив его с первого взгляда, а миссис Никльби не без труда внушала дочери свою уверенность, что он гораздо более расположен к ним, чем кажется, на что мисс Никльби покорно ответствовала, да, это весьма возможно. Сказать по правде на добрую леди немало повлияло обращение девери к ее здравому смыслу. И лестный намек на ее превосходные качества. И хотя она горячо любила мужа и по-прежнему была без ума от своих детей, он с таким успехом задел одну из этих маленьких, диссонирующих струн в человеческом сердце. Ральф хорошо знал наихудшие его слабости и вовсе не знал и лучших, что она не на шутку начала почитать себя симпатичной, и несчастные жертвы неосмотрительности своего покойного супруга